Глава четвертая. Серия убийств. История убивающих эмоциональных вспышек не столь уж редка, в чем вас попробует убедить данная главка. С чего начнем? Давайте с того моего знакомого, о коем я уже рассказывал, Олега Лукьяненко, который несколько раз в жизни видел и слышал несуществующий поезд там, где и рельсов-то никаких нет. Знаете, как мы с ним заочно познакомились? Он прочел мою книгу, где я вкратце излагал историю с трагической смертью преподавательницы немецкого языка, не называя фамилию Иванова. Олег ее проштудировал и решил повторить эксперимент. После чего доложил о его результатах автору книги, написав мне письмо следующего содержания. «Где-то года три назад читал вашу книгу», Там есть описание, как один студент с помощью так называемого луча из солнечного сплетения отправил к працам вредную преподавательницу. А у нас тут в городе мэр был, козел такой, что достал, мне кажется, все предпринимательское сообщество. Самодур был, ну, просто пипец. Например, снес все билборды в городе. Медведь-губернатор Салтыкова-Щедрина вылитый. Потом и до меня добрался, и достал сильно. Ну так вот, лежу на диване, читаю вашу книгу с пассажем про луч, но ну, взял и мысленно свой луч в него направил. Понаправлял так минуты три, наверное, потом чтение продолжил, ну и сразу забыл про это. Значение совершенно не придал. А утром этот хрен упал без сознания у себя в приемной, а когда его откачали, первым делом написал заявление об отставке. Наверное, если бы подольше понаправлял я свой луч, эффект был бы большим. Представляете себе мое состояние, когда я узнал об этом? Справедливости ради скажу, что это далеко не у каждого получится. Здесь надо хорошо поработать над собой. Это оружие не для любого пользователя. У любого просто ничего не выйдет. И, кстати, не в отношении любого человека получится. Спасибо вам за методику, она оказывается из репертуара боевой магии. Освободили наш город от одного урода. Но больше я эту технологию не применял. Надо сказать, написавший это письмо Олег Лукьяненко, человек и вправду необычный. Он не только несуществующие поезда видел. Он, в отличие от меня и вас, ощущает то, во что я совершенно не верю, так называемую ауру человека или, прости господи, его биополе. Я вот даже без кавычек, выдающих мое раздражение, не могу это слово написать. А он сам о себе рассказывает следующее. Совершенно точно, что обладаю некоторыми сверхспособностями, например, без всякого труда и в любом состоянии руками определяю границы энергетической оболочки человека или животного. В виде некоторой преграды при движении руки к телу. У животных она какая-то рыхлая – У обычных людей она метр-полтора от тела, у людей со сверхспособностями ощущал до пяти 6 метров, у старых — до полуметра, у больных на пораженном органе может быть почти у тела. Определяю вообще без усилий. Но и от земли тоже могу почувствовать, вплоть до мурашек по коже. Естественно, как всякий постсоветский и выросший в атеистической парадигме человек, этот бывший советский офицер не мог не задуматься о природе вещей. И поскольку современная наука ничего по этому поводу, кроме голословного отрицания, предложить не может, Лукьяненко пустился искать ответы дальше науки. Понятно, что объяснение произошедшему я могу дать только с помощью кастанедовских или околокастанедовских терминов. Ну, например, такое из его книги «Силы безмолвия». Чтобы таинства шаманизма стали доступными какому-либо человеку, на такого заинтересованного человека должен обрушиться дух самим своим присутствием дух перемещает точку сборки человека в определенное положение именно это положение известно шаманам как место безжалости и в этой связи хочу отметить что в том месте где я видел и слышал несуществующий поезд я всегда приезжал туда на закате или ночью у меня вдруг нестерпимо зачесалась спина и только дома сообразил что чеслось и давило там где кастанедой была обозначена точка сборки слева Здесь, видимо, стоит напомнить читателю, что же такое точка сборки. Это понятие в трансперсональной психологии, определяющее фокус восприятия мира. Иными словами, смещение точки сборки меняет мир вокруг человека или, что то же самое, внутренний мир человека. Такой человек со сдвигом может стороннему наблюдателю показаться безумным. К академической психологии, которая старается держаться поближе к науке, словно ребенок ко взрослому, термин «точка сборки» не имеет отношения, являясь вненаучным. Точку сборки можно уподобить тонкой настройке приемника. Как он настроен, такую волну и ловит. Как расположена точка сборки, такой мир вокруг себя она и созерцает, создает в человеке. Ну а мы вернемся к письму Олега, отчасти проясняющему, почему же ему удался этот эксперимент с несостоявшимся убийством мэра. Раньше до границы своей энергетической оболочки я мог дотянуться рукой, почувствовать ее. Полтора года назад, после проведения некоторых своих личных практик, чувствовать перестал. Двое видящих, незнакомых друг с другом, независимо друг от друга сообщили, что «поля у меня теперь уходит хрен знает куда», Они даже границ их не видят. То есть поля сами видят, а их границы нет. Александр Петрович, я не знаю, что важно для вас и вашей будущей книги, но на всякий случай расскажу еще одну историю, если я вас не очень утомил. Правда, к магии она непосредственного отношения не имеет, но тоже весьма необычно. Однако здесь уже и свидетели есть, и фото. Произошло это почти год назад в Индии. Мы с женой ездили в Индию на 20 дней. Поехали на экскурсию в город Качин, штат Керала, 2 миллиона жителей. Поехали утром рано, так как хотели попасть в большой индуистский храм, а туда, по словам гида, и на иноверцев пускают только рано утром. Походили по храму, вышли, обошли подошли сзади. Внутри какая-то каменная штука и такие медные круглые штуки в полу диаметром по 40-50 сантиметров, и индийцы на них молятся. Я посканировал, рука даже онемела от энергии, та аж звенела в воздухе. Вышли. В это время должен был приехать наш гид. Жду, стою, озираюсь по сторонам, и тут ко мне подходит монах и просит моего разрешения, чтобы монахи со мной сфотографировались. В общем, стою с монахами, позирую, так сказать, гляжу в объектив, и тут перевожу глаза на нашего подъехавшего гида и вижу, как у нее глаза постепенно округляются. И я понял, почему, сразу-то не сообразил. Когда туристы просят монаха сфотографироваться с ними, это нормально. Но когда монахи просят туриста от чести с ним сняться, она такое впервые увидела. Возникает вопрос. Если нечто подобное энергетическому кокону человека и вправду существует, а не является персональной кажимостью рассказчика, может ли этот кокон влиять на предметы? по идее, не может не влиять. Причем в понятие «предмет» я включаю и тело человека как физический объект, раз оно является источником этого гипотетического излучения, а значит, с ним взаимодействуют. Было бы неплохо посмотреть влияние поля на неживые и, соответственно, несознательные объекты, чтобы таким образом это влияние объективизировать. Мы про это уже говорили немного выше, а сейчас вновь поговорим на примере того же Лукьяненко, потому что наш герой накачал в себе это поле подобно тому, как люди накачивают мышцы определенными практиками. А значит, его пылевые мышцы должны быть сильными. Послушаем, что он сам об этом говорит. Два года назад поехал сделать одну свежеизобретенную энергетическую практику на наше местное соленое озеро Челкар. 220 квадратных километров площадью. Делал все это ночью на довольно живописном холме с меловыми выходами. Практику делал впервые, придумал ее сам, поскольку свои, как известно, работают лучше. Запустил, а когда вернулся в машину, оказалось, что сгорел вентилятор на передней печке и выбило заглушку из блока цилиндров, вытекла половина тосола. Утром, не заводя двигатель, скатился с холма вниз к поилке для ската на пастбище, набрал воды во все, что можно, и пол семь километров два часа, доливая и охлаждаясь. Починили меня, чтобы только до города доехать местные казахи. Говорят, если у нас на поле двигатель у трактора стуканет, нам что, в город ехать? Мы его в поле и перебираем, шлифуем блок и вперед. Двигатель. У трактора. Перебрать. В поле. Со шлифовкой. Ну да, ну да. Судя по тексту, не поверил Олег казахам, что в поле можно цилиндры отшлифовать». «Я тоже с трудом верю. Как в такое поверишь, если для хонингования цилиндров нужны специальные станки, оборудование? Однако интересно, что в переборку тракторного мотора в полевых условиях Олегу поверить труднее, как видите, чем в биополе, которое он сам каким-то образом видит и ощущает. А вот я скорее в переборку мотора на улице поверю, чем в биополе». Но спорить не буду, хотя первое, что приходит в голову по поводу его случая с автомобилем, да совпадение это просто. Машины иногда ломаются. И причем тут мощная, накачанная ночной практикой энергетика-рассказчика. Один замер — это случайность. Два замера — уже статистика. Но в том-то и дело, что был у Лукьяненко и второй замер. Год назад отправился зимой на берег Урала поделать другую, тоже свою энергетическую практику, прокачаться, почиститься. Ксения Кошкина ее знает, я ей показал. Господин Лукьяненко знаком с Кошкиной, как видите, поскольку был ее клиентом. Это я их познакомил, скажу скромно. В общем, прокачался изо всех сил. Еле живой был, ночевал в машине с автономным отопителем, а утром аккумулятор не смог сдвинуть двигатель ни на миллиметр без преувеличений, умер в ноль. При том, что вечером крутил нормально, и с отопителем я раньше не раз ночевал и ничего не садилось, больше рядом с машиной я не практиковал. Читателю наверняка сейчас ассоциативно вспоминались многочисленные описания того, как мощные электромагнитные поля и пролетающие НЛО сажают батарейки и глуши двигатели но мы сейчас не будем уходить в эту сторону. Мы в этой книге гипотез не измышляем, а только описываем сущие Ну, разве что для интереса, вместо гипотезы, которая, как известно, является научным предположением, обойдемся предположением ненаучным — Если эмоции действительно могут каким-то образом отпечатываться на окружающих структурах, то многократная эмоциональная накачка даст нам заряженное или намоленное место, которое тот же Лукьянинг описывал выше, рассказывая о посещении индийского храма с его звенящей энергетикой. А сейчас опишет еще раз, буквально в следующем абзаце, рассказав об одном католическом храме, где провел интересные наблюдения за ощущениями, после чего сделал вполне атеистический вывод. «Два года назад были мы с женой зимой на Рождество в Карпатах. Жили у местного ксензо греко-католической веры. Доходы от церкви небольшие, поэтому он построил два дома и сдает их туристам». Ну и раз, Рождество, пошел я к нему в церковь на церемонию, простоял там часа два, наблюдая. Интересно было. И все это время на меня как будто что-то давило. А когда вышел, возникло ни с чем не сравнимое ощущение, что я пообщался с какими-то высшими силами, Вселенной или чем-то в этом роде. Меня не надо было ни в чем убеждать или доказывать обратное, я это просто знал. Но вот как знает человек, что у него две ноги, ему же не обязательно это себе доказывать, ноги там щупать, даже если он их не видит, он же знает это и, и все. Так вот, ощущение было такого же уровня. Вполне возможно, что это было проявление некого коллективного бессознательного, как у Фрейда или Юнга, ну или и Грегора по Зеланду. И это было создано группой верующих. Через них осуществился мощный контакт с миром, вселенной, Богом, бесконечностью, нагвалем и так далее. В общем, много названий, можно брать любое в соответствии с мировоззрением той или иной группы людей. В театре нечто похожее иногда тоже бывает. Так вот, к чему я это пишу. Если бы я был верующим, у меня бы сложилось четкое ощущение, что я контактировал с Богом. Никто не смог бы разубедить меня, я бы просто знал это и всё. Думаю, у верующих примерно такие ощущения от совокупной эмоциональной энергетики других людей и возникают. То есть в молитвенных сооружениях происходит не просто стуканье лбом о пол, а сеансы групповой медитации, и это довольно приятно. Это своего рода кайф. Понятно, что везде профессиональные деятели тех или иных культов оседлали и возглавили это явление. Затем мы прощаемся с доблестным экс-советским офицером Олегом Лукьяненко 60 с лишним лет и переходим к более известной личности. И есть такая писательница Дина Рубина. Ничего из ее произведений я не читал, кроме одного рассказа, в котором израильская писательница делится своей семейной историей. И он абсолютно ложится в тему данной книги «Дина Рубина тоже убивала». Ее рассказ «Цыганка» довольно пространный, и пересказывать его весь нет никакого смысла, поскольку там много семейной воды. Ну, вы знаете этих писателей, навертят 10 листов там, где можно всю суть изложить на одной-двух страницах рапорта. Вот сейчас этим и займемся. Атрапортуем. Уже в зрелом возрасте чернявая Дина, чья прабабка была цыганской ведьмой и прорицательницей, заметила, что со всеми ее обидчиками случаются крайне неприятные вещи — То ее одноклассники ноги ломают, то жизнь. Причем никаких усилий для этого Дине прилагать не надо, если, конечно, не считать усилием организма непроизвольные гормональные выбросы, сопровождающие крайне негативные эмоции. Именно так, на волне сильнейшей обиды и гнева, Дина Рубина убила своего первого человека. По счастью, им оказался высокопоставленный советский чиновник, национальный кадр выращенной партии, Тогда Рубина жила в Ташкенте. Наверняка коммунист. То есть не жалко. А было так. От упору юная, но уже рожалая Дина Рубина взялась сделать одну литературную халтурку для толстого начальственного казаха, за которого уже написала диплом и диссертацию. А вот теперь он захотел, по примеру высокого начальства, стать автором повести про родные степи и принес Рубиной рукопись на семи листах, которую она и должна была, слегка поблевав от омерзения, привести в чувство. Тогда за такую работу прилично платили. На эти деньги молодая мать планировала вывести маленького сына к морю. И потому трудилась над рукописью целую зиму, рассказывая ребенку перед сном, как они поедут на море. То есть очень настроилась. А толстый нацкадр ее просто кинул, забрал рукопись, сказав, зачем тебе деньги. Это был сильнейший удар. Мафия за такое убивает. Дина Рубина мафией не была, но была потомком цыганки и просто сильнейшим образом сэмоционировала. А через две недели ей сообщили, что нацкадр окочурился, полез в гаграх в море и в первый же день утонул. Характерно, что Дина прекрасно поняла, кто виновен в его смерти. Это она его убила, хоть и непроизвольно. Сколько затем было на ее совести трупов, внучка цыганки читателям не сообщила, отделавшись фразой «это потом подтверждалось регулярности ужасающей, нет сил пересказывать ряд эпизодов». Интересно, что один знакомый алкаш, которому она все же открылась, не опасаясь обвинений с его стороны в сумасшествии, внимательно выслушав ее, сказал «ты просто присмотренная». Оказалось, не просто он слово такое употребил. Оказалось, это специальный термин в определенных кругах. Присмотренное, присмотренный. Типа как сглаженный, то есть человек, которого сглазили, но в другом смысле. Те, кто присмотренного обидят, поплатятся неимоверно, что подтвердилось много позже, когда Рубина, уже проживая в Израиле, начала восстанавливать историю своей семьи. А тогда, во время разговора с алкашом, тот объяснил Дине, что не сам он это слово придумал, ему про все про это рассказала одна старая армянская гадалка, которая умела разговаривать с мертвыми. Обычное дело. А история семьи Дины Рубиной и ее семейного, не могу даже сказать проклятия, такова. Жили ее предки, как и положено евреям до революции, за чертой оседлости, то есть на Украине пропрадит Дины Рубиной по материнской линии, уже будучи обрученным с какой-то рыжей еврейкой своего села, поехал на ярмарку выбирать невесте подарки. Зайдя там в кабак, он увидел цыганку невиданной красы. И пропал. Пропал на несколько дней в самом буквальном смысле. Никто не знал, где он, пока прапрадед не появился в своей деревне с этой цыганкой на вазу. Снял ее с воза, занес на руках в дом и стала она его женой, родила четверых детей, а те родили еще детей. И всем ее потомкам передалась цыганскость, любовь к лошадям, взрывная эмоциональность, смуглая кожа и генетическая настроенность на то самое проклятие, о котором ниже. Сама цыганка была натуральной ведьмой, она не просто гадала, а реально предвидела будущее. «Кто кровь мою обидит, жестоко заплатит», — говаривала ведьма. И сама себе предсказала свою смерть, что она пойдет на свою могилу умирать вместе с внучкой Нюсей, а Нюся при этом будет петь да плясать странные предсказания Но оно сбылось в точности. К тому времени цыганка стала такой старой, что многих детей своих пережила, и к моменту, когда немцы во время Второй мировой войны оккупировали Украину, рядом со старухой оказалась только внучка Нюся, остальных война разметала. А Нюся, между прочим, к тому времени была уже взрослой женщиной с двумя детьми. Политику нацистов по отношению к евреям мы с вами прекрасно знаем, а цыган они не любили еще больше. Так что старая цыганка получила от них одну награду за две победы – расстрельный ров. И когда группу евреев немцы гнали к этому рву, Нюся сошла с ума, оттого пела и плясала, а сама старая цыганка, дойдя до своей будущей могилы, устроила там жуткое представление. Она вдруг завыла. Но это не был вой страха и ужаса, нет. Это был, как пишет Рубина, со слов свидетельницы «страшный внутренной вой», которым она творила древнее свое цыганское заклинание, вспарывая воздух звуком, словно волчится в зимнем поле. «Гады, палачи проклятущие, землю за моих жрать будете, землю жрать, мои все до девятого колена присмотренные!» Вот на этом слове «присмотренные» Дина Рубина и вздрогнула, второй раз в жизни его услышав и поняв — Устойчивый термин. А значит практика. И значит профессиональное сообщество. И значит технологии. Но это уже я за нее логическую цепочку завершил. Женщине такое не под силу. А что же стало с немцами с расстрельной командой? Они через день погибли, и не из-за партизан, как вы могли подумать, а в результате несчастного случая – Что-то у них там загорелось, взорвалось и сдетонировало. Все полегли, начальнику расстрельной команды аж башку оторвало. Вот такая история. И на этом я бы завершил данную главу, если бы не решился рассказать в ней и о себе. Я, дорогие мои друзья, никакой ни цыган и ни колдун. И, насколько мне известно, никаких колдунов, ведьм и целителей в моем роду, в отличие от рода госпожи Кошкиной, не было. Но однажды да даже и не однажды а дважды один мой знакомый меня предал звали его кирилл ганин был такой порный режиссер на руси ко я по жизни несколько раз крупно помогал именно я будучи от упору журналистом взял у него в девяностые годы первое интервью когда он вышел из тюрьмы я доставал ему деньги на его проекты А он не только оплатил мне чернушной неблагодарностью, но через какое-то время даже пригрозил устроить неприятности, причем буквально на ровном месте, и крупные. Уж не знаю, что с ним такое случилось, зависть ли обуяла или что, но черный гнев в моей душе тогда поднялся в его сторону большой волной. А через некоторое время мне сообщили. Ганин внезапно умер, скончался скоропостижно по непонятной причине. Здоровый был как черт. 52 года, худощавый, накачанный, ходил в бассейн, в тренажерный зал, старался правильно питаться, и вот Тенати, и сдох. Я бы, наверное, и внимания на это не обратил, если бы примерно в то же время вторым моим обидчиком не стал известный телеведущий Андрей Норкин. Не буду вдаваться в историю конфликта, но сила моей негативной эмоциональной волны тогда едва ли не превысила таковую вызванную предательством Ганина. В результате через какое-то время Андрея Норкина прямо из студии увезли в больницу, но он почему-то оклемался, чтобы через некоторое время получить еще один удар судьбы. Его жена неожиданно покончила жизнь самоубийством. Говорят, повесилась прямо на воротах их дома в Пушкино. И вот когда это случилось, я вспомнил про Игоря Иванова, про проклятие нурбея Гулия и стал перебирать в своей жизни тех людей, которые меня обижали. А как меня можно обидеть сильнее всего? Например, денег не отдать, взятых в долг, чтобы я расстроился и переживал. И оказалось, что практически все мои должники уже лежат в могилах, отправившись туда в совсем непреклонном возрасте, от 30 до 40 лет. Будем считать это совпадением.